Глава седьмая. Рассказ сильно утомил Уба. У него заметно прибавилось морщин на лбу и вокруг рта, а щеки стали более впалыми. Он сидел не шевелясь и смотрел словно сквозь меня. Я ждала. Прошло несколько минут. Потом Уба полез в карман и молча вытащил старый конверт, весь измятый кое-где порванный. Чувствовалось, его очень часто держали в руках. На конверте чернел рангунский штемпель. Письмо было адресовано «Мими». Адрес немного выцвел, но крупные, несколько вычурные буквы, выведенные синими чернилами, оставались вполне разборчивыми. На оборотной стороне конверта значился адрес отправителя. «Хальпинроуд, 7, Рангун». Размашистый почерк на конверте не был отцовским. Он принадлежал другому человеку, амбициозному, с завышенным мнением о своей персоне – Я открыла конверт и достала пожелтевший лист. Рангун, 14 декабря 1941 года. Дорогая Мими, мой племянник Тинвин просил меня известить вас о том, что несколько дней назад он покинул нашу страну. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится на пути в Америку, где по прибытии в Нью-Йорк будет учиться в юридическом колледже приготовление к отъезду отбирали все его время неудивительно что он не сумел вырваться в коло чтобы повидаться с вами он даже не мог выкрыть минутку для краткого письма вам уверен вы это поймете тинвин просил меня от его имени поблагодарить вас за многочисленные письма которые вы ему написали за минувшие два года в рангуне он был настолько загружен учебой и другими обязанностями что совершенно не имел возможности отвечать вам Поскольку он вернется в Бирму через несколько лет, по завершении своей учебы он просил вас более сюда не писать. Примите его наилучшие пожелания с уважением, Усо». Я перечитала письмо во второй и в третий раз. Уба внимательно смотрел на меня. Он снова был спокоен, словно прогнал тяжкие воспоминания. Я не знала, о чем говорить. Не надо обладать богатым воображением, чтобы представить, как глубоко ударило по ней... Это безупречно вежливое, но беззастенчиво лживое письмо. Что она могла чувствовать, прочитав послание Усо? Только то, что ее бросили и предали. Написала сотни письма в ответ. Скручивая сигары, она мечтала о моем отце, об их совместной жизни, хотя и не знала, увидит ли его снова. Она делала все, чтобы не быть обузой для братьев, которые ее не понимали. Письмо УСО разрушило все надежды. Жизнь со стареющими больными родителями, а затем полное одиночество. У меня сжало сердце. Когда я летела в Бирму и даже когда только-только приехала в Кало, Мимия была для меня не более чем именем. Первым пунктом в плане действий. А потом она стала обретать черты живой женщины, но сочувствия к ней я не испытывала. Ревновала эту коллегу к отцу, считая, что она отняла его у нас. Слушая рассказ Убай, я постепенно превращалась из обиженной девочки-подростка во взрослую женщину, избавляясь от максималистских суждений. Письмо Усу откровенно взбесило меня. То, что он написал, могло бы подкосить и совершенно здоровую женщину, но так жестоко обмануть вечную Мими. Я больше не видела в ней угрозы. Мими перестала быть средством моих поисков. Наравне с отцом она стала их целью. «Как Мими восприняла это письмо?» — решилась спросить я. Уба вынул второй конверт, еще более помятый и потертый, чем первый. На нем штемпель колой и дата отправления — 26 декабря 1941 года. Адресатом значился Усо от отправительницы Мими. «Досточтимый Усо, как мне благодарить вас за то, что взяли на себя труд написать мне? Я смиренно склоняю голову перед вашей заботой». Честно говоря, мне хватило бы и двух фраз. Ваше письмо наполнило меня такой глубочайшей радостью, что для описания ее не найдется слов. Итак, Тинвин Вин едет в Америку. С ним все в порядке, он будет учиться дальше. Едва ли вы могли прислать мне более радостное известие. Меня особенно порадовало, что, несмотря на все хлопоты, связанные с предстоящим отъездом, он все же нашел время попросить вас написать мне». Если бы вы знали, каким счастьем наполнило меня это письмо, я безмерно благодарна вам за то, что исполнили его желание. Можете не сомневаться, я непременно исполню его просьбу. С неизменным уважением, Мими. Уба сложил письмо и брал в конверт. Мы улыбнулись друг другу. Выходит, я недооценивала Мими. Мне она виделась... Беспомощной жертвой, бессильной противостоять обману Усо, она оказалась мудрее и сильнее, чем я думала. И все равно мне было жаль эту женщину. Я представила, насколько одинокой она себя ощущала. Как жила столько лет в разлуке с моим отцом, ничего не зная о нем. Поначалу ей было нелегко, заговорил Уба, словно угадав мои вопросы. На следующий год умерли родители, вначале отец через два месяца и мать. Самый младший брат ушел к партизанам, боролся за независимость Бирмы и пропал в джунглях. Ходили слухи, что его схватили японцы и замучили до смерти. Погиб и самый старший брат. Это случилось в 45-м во время налета английской авиации. Времена были очень тяжелые, но, знаете, Джулия, тяготы и горести словно не имели власти над Мими. С каждым годом она становилась все красивее. Конечно же, она оскорбила по умершим родителям и погибшим братьям, и очень тосковала по Тинувину, Вину. Но ее нельзя было назвать женщиной, у которой разбито сердце. Горе и страдания оставляют отметенны на лицах многих людей. Лицо имея счастливое исключение, оно не стало жестче даже в старости. Наверное, вам это трудно понять, но для нее совершенно не играло роли, рядом ли с ней любимая или за многие тысячи миль. Убаг глотнул остывшего чая. Я часто задавался вопросом, что было источником ее лучезарной красоты. Ведь не величина носа, не оттенок кожи, не форма губ и глаз делают человека красивым или уродливым. Тогда что? Может, вы, как женщина, ответите мне? Я покачал головой. Тогда я сам скажу. Я нашел ответ. Любовь. Это она преображает человека. Видели ли вы хоть одного человека, который любит и любим, по-настоящему и при этом уродлив? Не ломайте голову над ответом. Таких людей попросту нет. Уба сделала еще несколько глотков. В те дни многие мужчины и коло с радостью взяли бы мими в жены. Я не преувеличиваю. А после войны число желающих возросло в разы. Женихи приезжали со всех концов провинции Шан, даже из Мандала и Рангуна, Весть о ее красоте распространилась повсюду. Ей привозили щедрые подарки, золотые и серебряные украшения, драгоценные камни, отрезы всевозможных тканей. Чтобы не обижать никого, Мими принимала подарки, но затем раздавала их местным женщинам. А о женихам отказывала. Всем. Без исключения. Так было вначале, так и оставалось и потом, когда с момента отъезда Тинавина прошло 10, 20 и даже 30 лет. Скажу вам больше, некоторые безнадежно влюбленные в Мими мужчины мечтали умереть и воплотиться в облике ее, свиньи, курицы или собаки. Пару дней назад я бы хохотала над последней фразой, но сейчас не находила мне ничего смешного. Значит, Мими так и прожила одна, но ведь она нуждалась в помощи. Она осталась в родительском доме, вы правы, ей была необходима поддержка. За ней присматривали родные, но не думайте что Мими стала для них обузой. У нее даже имелось небольшое хозяйство. куры, собака, две свиньи тощий и тощий старый водяной буйвол. Она редко покидала двор. Каждый день садилась на крыльцо и скручивала сигары. Работая, закрывала глаза и слегка раскачивалась зад-вперед. Ее губы шевелили, словно она рассказывала историю. Каждый, кому посчастливилось видеть ее за работой, всегда помнил это удивительное зрелище. А что, ее сигары действительно так отличались? Не сомневайтесь, Джулия. И их выделял особый аромат, они были слаще и оставляли во рту привкус ванили. Уже потом, когда Бирма стала независимой, распространился слух, что сигары Мими не только радуют исключительным вкусом, но еще и обладают сверхъестественными силами. И пусть вас это не удивляет. Лишнее подтверждение того, насколько мы, бирманцы суеверны. «Если хотите, расскажу вам одну историю, связанную с ее сигарами». Я кивнула. Один вдовец купил на пробу несколько штук. Перед сном он выкурил первую сигару, и в ту же ночь ему приснилась покойная жена и сказала, что дает согласие на его брак с дочерью соседа, то, о чем он давно мечтал. До сих пор эта девушка отвергала его ухаживание. Когда же утро вдовец пришел к ее дому и запел любовную песню Она впервые вышла к нему и провела с ним весь день и вечер. Сам не свой от радости, вдовец выкурил вторую сигару Мими и во сне снова увидел улыбающееся лицо жены. Соседская дочь больше не отвергала его, а через неделю согласилась на предложение руки и сердца. Такую неожиданную перемену вдовец объяснял благотворным влиянием сигар Мими. У женихов коло даже появился обычай, перед тем, как свататься к своей возлюбленной, обязательно выкуривать хотя бы одну сигару, скрученную руками Мими. Но чудесные свойства оказались гораздо шире. Говорили, они излечивают множество болезней, прежде всего, облысения, запоры, поносы, головные желудочные боли, а также многие душевные недуги. Уба хитро прищурился. «Надеюсь, вы не думаете, что я рассказываю вам берманскую сказку?» Мне незачем обманывать вас, Джулия. Мими прославилась не только как мастерица чудодейственных сигар. С годами она стала кем-то вроде местного оракула и превзошла всех астрологов вместе взятых. Разочарованные советами других предсказателей, люди шли к ней за советом, когда дело казалось раздоров в семье или между соседями. Убав встал, разгладил конверт и осторожно осунул их за широкий пояс лонги. В моей голове завертились вопросы, как эти письма оказались у него и какую роль он сам играл в этой истории. откуда ему вообще известно о переписке между моим отцом и Мими? Уж никак не от папы, ничего не знавшего о ее письмах. И вообще, в рассказе у Ба мелькали такие подробности, которые отец не мог ни знать, ни предвидеть. «Позвольте вас спросить», — осторожно начала я, — «а кто столь подробно рассказал вам историю Мими и Тиновина?» «Ваш отец?» «Допустим, но он не мог быть единственным источником. Ваш рассказ изобилует множеством таких подробностей, о которых моему отцу было просто неоткуда узнать. Я могу поверить, что папа рассказал свою часть истории. А где вы узнали про все остальное?» «Вы задали существенный вопрос. Я понимаю ваше любопытство. Пожалуйста, дайте мне еще немного времени. Я ведь не закончил. Когда вы узнаете всю историю, ваши вопросы исчезнут сами собой. Тогда скажите, откуда у вас эти два письма? А мне их дала сукьи. Усов все-таки приезжал в Кало в начале 50-х. После войны судьба повернулась к нему спиной. Можно сказать, что источник его удачи иссяк, хотя это не совсем одно и то же. Во время войны он сотрудничал с японцами, а. Коллаборационисты были одинаково ненавистны англичанам и движению за независимость Бирмы. После войны англичане еще несколько лет правили нашей страной. Вскоре после их возвращения УСО лишился двух крупных рисовых мельниц, обе сгорели. Причины пожаров так и не были установлены. С независимостью пришло обострение политической борьбы, в ход шли все методы, включая убийство соперников. УСО пытался войти в политику, но все его попытки заканчивались неудачей. Он оказался замешан в скандале, из которого выбрался с трудом, лишившись изрядной доли своих богатств. Говорили, что с помощью подкупа и шантажа он пытался добиться назначения на министерский пост. Он дважды приезжал в колонна несколько дней. Мы подозревали, что в эти моменты рангун становился для него жарким во всех смыслах. Оба раза привозил с собой объемистые багажи, в основном документы, которые, как он Считал безопаснее оставить здесь. Он собирался приехать и в третий раз, но не дожил. Эти письма Суки нашла среди его вещей. А отчего он умер? Его убили? Те, кто знал что говорили, что это была кара судьбы. Он играл в гольф, когда внезапно началась гроза. Его убила молнией. А вы встречались с ним? Всего один раз в Рангуне. Встреча была короткой. Значит, вы бывали в Рангуне? «Я там учился и считался очень хорошим учеником. Друг нашей семьи проявил щедрость и оплатил несколько лет моей учебы в школе Святого Павла. Мне даже назначили стипендию, чтобы я мог поехать в Англию и продолжить обучение. У меня были способности к естественным наукам. Я мечтал стать физиком. А где потом учились? Нигде. Пришлось вернуться в коло. Почему? Из-за болезни матери. Она серьезно заболела?» Нет. Есть такой недук, называемый старостью. Она не жаловалась на больную, но повседневная жизнь становилась для нее все труднее. А ваши братья, сестры, я единственный сын своей матери. Но, наверное, у вас были родственники? Да. Так почему же они не позаботились о вашей маме? Спросила я, искренне недоумевая. Если у женщины есть дети, то все заботы о ней ложатся на их плечи, у нас так принято. Но ведь ваша мать не была серьезно больна, что мешало взять ее с собой в Англию? Боюсь, она бы не выдержала длительного путешествия и жизни в чужой стране. Может, вы чего-то не договариваете? Например, не хотите сказать, что ваша мать была инвалидом? Почему вы так думаете? Вовсе нет? Наш разговор напоминал хождение вокруг до да около. Каждый новый ответ лишь множил мою досаду. И в то же время я понимала, что привычная логика заведет меня в еще больший тупик. А долго вы ухаживали за матерью? 30 лет». «Простите». «Тридцать лет», — повторил Уба. По оберманским меркам она считалась долгожительницей, достигла золотой старости. «Получается, что с двадцати до 50 лет...» Вы только и делали, что сидели с матерью? Поверьте, этих забот мне вполне хватало. Нет, я вовсе не хочу упрекнуть вас в лене. Но возможность учиться в Англии? Перед вами открывались такие блестящие перспективы. Теперь уже не я, а Уба недоуменно глядела на меня. Вы могли бы стать физиком. Возможно, вам бы удалось потом найти работу в крупном американском университете. Я чувствовала, что начинаю заводиться и спросила себя, почему. Что меня так задело? То, что Уба, подчинившись интересам семьи и местным традициям, похоронил талант в горном захолустье? Или отсутствие в его голосе даже намека на сожаление о бездарно растраченных годах? «Поймите, Джулия, я доволен жизнью. Я был женат и очень любил свою супругу. К сожалению, она умерла слишком рано, но такое могло случиться в любом уголке мира». Мы говорили на одном языке, но не понимали друг друга. Неужели я задавала такие уж странные вопросы? Получалось, я опять лезла в незнакомую жизнь с американскими мерками. Странно или нет, но мои вопросы не сближали нас, а лишь отдаляли. Уба сохранял спокойствие, тогда как я все больше распалялась. И что же, вы ни разу не пожалели о возвращении в коло? Желеть можно только о решении, принятом сознательно и по доброй воле. Например, вы жалеете, что пишете левой рукой. Для меня даже не стоял вопрос, возвращаться или нет. Я был нужен матери. Любой бирманец на моем месте поступил бы так же. Ну а почему после смерти матери вы не вернулись в Рангун? Наверное, тогда еще оставалась возможность уехать в Англию. А зачем? Так ли уж важно повидать мир?» В каждом городе и деревне, в каждом особняке и лачуге вы найдете весь спектр человеческих эмоций. Любовь и ненависть, страх, ревность, зависть и радость. Их не надо искать далеко, достаточно оглянуться вокруг. Я смотрела на него и поражалась, не соответствуя его облика и слов. Передо мной был невысокий щуплый человек, одетый в старье, со сгнившими корнями вместо зубов вернись его судьба чуть-чуть удачливее он стал бы профессором физики имел бы роскошную квартиру на манхэттене или дом в лондонском пригороде но кто из нас смотрел на жизнь под неправильным углом зрения я со своими завышенными требованиями или он научившийся довольствоваться малым я толком не понимала какие чувства у меня вызывает туба нет не жалость у меня возникла Странное желание позаботиться о нем. Хотелось защитить его, хотя я прекрасно понимала, что он не нуждается в моей опеке. И в то же время рядом с ним я сама чувствовала себя в безопасности. Мне было почти уютно в его обществе. Это не я его, а он меня от чего-то оберегал. Я все больше не сомневалась в его словах, верила уба. А ведь до встречи с ним считала, что сблизиться с человеком можно лишь после того, как хорошенько его узнаешь.